«Как создать звук?» «Да очень просто. Крикнуть, вот и все дела. Ну, конечно, можно еще чем-нибудь постучать, например, молотком по гвоздю или кулаком в дверь, или гаечным ключом по батарее отопления, весь дом услышит. Ногами потопать, мечом похлопать, проколоть иголкой воздушный шарик, вот громко лопнет, посвистеть в трубу подудеть, а еще вот учительницу вывести из себя, линейкой подребезжать». Минуточку. На примере линейки можно буквально глазами увидеть, как рождается звук. Какое движение совершает линейка, когда мы закрепим один ее конец, оттянем другой и отпустим его? Мы заметим, что он будто бы затрепетал, заколебался. И если теперь мы внимательно переберем все перечисленные примеры, то всякий раз обнаружим, звук создается коротким или долгим колебанием каких-то предметов. Жан-Батист Био, 1774-1862 годы, французский физик, обнаружил двойной звук при ударе по железной трубке молотком, что позволило ему определить скорость звука в железе. Помимо акустических исследований, изучал оптическую активность веществ, где открыл ряд замечательных явлений, один из авторов закона, определяющего магнитное поле тока. Стукнули в дверь, она дернулась и послала в воздух глуховатый звук. Гаечный ключ заставил завибрировать трубы и батареи, а наш веселый звонкий мяч сжимался и расправлялся под ударами руки и оппол, когда же воздушный шарик лопнул-хлопнул, вот и все, то он послал по воздуху резкий скачок давления. Теперь мы можем сказать, что колеблющиеся тела создают вокруг себя зоны разрежения и сжатия. Уплотнения воздуха разбегутся от источника во все стороны. А как обстоит дело, например, в воде? Да, в общем-то, похоже. Только вода плотнее воздуха, и ее частички скорее передадут сжатие и разрежение своим соседкам. То есть звук побежит по воде быстрее. Нетрудно догадаться, что самую большую скорость звук будет иметь в твердых телах, где все частички упакованы еще теснее. Скажем, в воздухе скорость звука немногим более 300 метров в секунду. В морской воде 1500, а в некоторых металлах она достигает нескольких тысяч метров в секунду. Источниками звука могут быть не только вибрирующие предметы. Свист пуль или снарядов в полете, завывание ветра, рев реактивного двигателя рождаются от разрывов в потоке воздуха, при которых также возникают его разрежение и сжатия.